Александр Солженицын. Случай на станции Качетовка. Алло! Алло! Ты диспетчер? Да это кто? Дячихин? Ну, да не ну, а я спрашиваю, Дячихин, цистерны седьмого на третьем. Ходи, ходи. Где Дячихин, да? Э, это говорит дежурный помощник военного коменданта лейтенант Зотов. Слушайте, что у вас происходит? Что вы творите? Почему до сих пор не отправляете на Липецк эшелона шестьсот семьдесят... Какого, Валя? Восьмого. Шестьсот семьдесят восьмого. Тянуть нечем. А как это понять нечем? Паровоза нет как? Парнаков! Парнаков! Там на шестом четыре платформы с углем видишь? Подтяни их... Алло, слушайте, как паровоза нет? Когда я в окно, вон шесть подряд вижу. Это с плотком. Что с плоткой? Паровозная ранше эвакуируют. Так, хорошо. Тогда мы не вровых у вас два ходит. Товарищ лейтенант, да мы не вровых я видел три. Вот, вот, алё! Рядом стоит начальник конвоя с этого эшелона, он меня поправляет. Три моневровых, дайте один. Их не могу. Да что значит не можете? Вы отдаёте себе отчёт о важности этого груза, его нельзя задерживать, ни минуты, а вы? Подай на квартиру! Да вы его скоро полсуток держите! Да не полсуток! Что у вас там? Детские ясли в диспетчерской, алло! Почему младенцы, критер? Я забыл из стул! Товарищи, ну сколько говорить, очистите комнату, никого отправить не могу! Военные грузы идут стоят. В этом эшелоне идёт консервированная кровь для госпиталя. Поймите. Я понимаю. Парнакор, скопи перед цепи сиди квадакать и возьми все 70. Так. Слушайте, если вы в течение получаса не отправите этого эшелона, я буду докладывать выше. Это не шутка, алло. Вы за это ответите. Василий Васильевич, дайте трубку, я сама. Алло! Передаю военному диспетчеру! Николай Петрович, это под Шебякино. Слушай, что там в депо? Ведь один сушка уже был заправлен. Так вот, товарищ сержант, идите в конвойный вагон. Если через сорок минут, ну, если до полседьмого вас не отправят, придете, доложите. Есть прийти, доложите. Разрешите идти. Идите. Начальник конвоя круто четко развернулся и с первым шагом, отпустив руку от шапки, вышел. Летенант Зотов поправил очки, придававшие строгое выражение его совсем не строгому лицу, посмотрел на военного диспетчера под Шибяхину, девушку в железнодорожной форме, как она рассыпав обильные белые кудряшки, разговаривала в старомодную трубку старомодного телефона, и из её маленькой комнаты вышел в свою такую же маленькую, откуда уже дальше не было двери. Комната линейной комендатуры была угловая, на первом этаже. А наверху, как раз над этим углом, повреждена была водосточная труба. Толстую струю воды, слышных листавшую за стеной, толчками ветра отводила и рассыпала то перед левое окно на пирон, то перед правое в глухой проходе. После ясных октябрьских заморозков, когда утро заставало всю станцию в инее, последние дни отцурело. А со вчерашнего дня лило этого дождя холодного, не переставая так, что удивляться надо было, откуда столько воды на небе. Зато дождь и навел порядок. Не было этой бестолковой людской перетолочки, постоянного кишения гражданских на платформах и по путям, нарушавшего приличный вид и работу станции, все спрятались. Никто не лазил на карачках под вагонами, не перелезал по вагонным лесенкам. Местные... Не пёрлись с вёдрами варёной картошки, а пассажиры товарных составов не бродили меж поездов, как на толкучке, развесив на плечах и руках бельё, платья, вязаные вещи. Торговля эта очень смущала лейтенанта Зотова. Её как будто и допускать было нельзя, и запрещать было нельзя, потому что не отпускалось продуктов на эвакуируемых. Не загнал дождь только людей службы. В окно виден был часовой на платформе с зачехлёнными грузами, весь облитый струящимся дождём он стоял и даже не пытался его стряхивать. Да по третьему пути маневровый паровоз протягивал цистерны, и стрелочник в брезентовом плаще с капюшоном махал ему палочкой флешка. В холодном настойчивом ветре он бил в крыши и стены товарных вагонов, в грудь паровозам, сёк по краснообожжённым и изогнутым железным рёбрам двух десятков вагонных остовов. Коробки сгорели где-то в бомбёжке, но уцелели ходовые части, и их оттягивали в тыл. Облиwell 4 открыты стоявших на платформах дивизионных пушки, сливаясь с находящимися сумерками, сер затягивал первый зелёный кружок семафора, и кое-где вспышки багровых искр, вылетающих из теплоущечных труб. Весь асфальт первой платформы был залит стеклянно пузырящейся водой, не успевавшей стекать, и блестели от воды рельсы даже в сумерках. И всё это не издавало звуков, кроме глухого подрагивания земли из слабого вражка стрелочника. Гудки паровозов отменены были с первого дня войны. И только дойстрибил в разорённой трубе. За другим окном в проходике у забора по Гауза рос дубок. Его трепал, мочило. Он додержал ещё тёмных листьев, но сегодня слетали последние. Стоять и глазеть было некогда. Надо было раскатывать маскировочные бумажные шторки на окнах, зажигать свет и садиться за работу. Ещё много надо было успеть до смены в 9 часов вечера. Но Зотов не опускал шторок и медленно потирал пальцами глаза, утомлённые переписыванием зашифрованных номеров транспортов с одной карандашной ведомости на другую. Нет, не усталость, а тоска подобралась к нему в темнеющем прежде времени дне и заскребла. Тоска была даже не о жене, оставшийся с еще нерожденным ребенком далеко в Белоруссии, под немцами, не о потерянном прошлом, потому что у Зотова не было еще прошлого, не о потерянном имуществе, потому что он его не имел и иметь не хотел бы никогда. Угнетенность, потребность выть вслух была у Зотова отхода войны до дикости непонятного. По сводкам информбюро провести линию фронта было нельзя. Можно было спорить, у кого Харьков, у кого Калуга. Но среди железнодорожников хорошо было известно, что за узловую на Тулу поезда уже не шлют. И через Елец дотягиваются разве что до Верхове. То там, то сям прорывались бомбардировщики, и кризань Воронежской линии избрасывали по нескольку бомб. Досталось и Качетовки. Одни 10 назад свалились откуда-то два шальных немецких мотоциклиста, влетели в Качетовку и на ходу строчили из автоматов. Одного из них положили, другой унёсся. Но на станции от стрельбы все испереполошились, и начальник отряда спецназначения, ведущий взрывами в случае эвакуации, успел рвануть водокачку, заложенным ранее туннелем. Теперь вызвали восстановительный поезд, и третий день он работал здесь. Но не в кочетовке было дело, а почему же война так идёт? Они сдадут ли ещё и Москву? Не только в слух. Слух спросить было опасно, но самого себя Зотов боялся так спросить. А если до Урала Вася Зотов преступлением считал в себе даже пробегание этих дрожащих мыслей. Это была хула, это было оскорбление всемогущему, всезнающему отцу и учителю, который всегда на месте, всё предвидит, примет все меры и не допустит. Но приезжали из Москвы железнодорожники, кто побывал там в середине октября, И рассказывали какие-то чудовищно немыслимые вещи о бегстве заводских директоров, о разгроме где-то каких-то касс или магазинов, и молчаливая мука опять сжимала сердце лейтенанта Зотова. Недавно по дороге сюда Зотов прожил 2 дня в командирском резерве. Там был самодеятельный вечер, и один худощавый бледнолицый лейтенант с распадающимися волосами прочёл свои стихи. Никем не проверенные, откровенные. Вася сразу даже не думал, что запомнил, а потом всплыли в нем оттуда и острочки. «Наши села в огне и в дыму города, и сверлит, и сверлит выступленье мысль одна, да когда же, когда же, когда остановим мы их наступление». Еще так, кажется, было. Если Ленина дело пойдёт в эти дни, для чего мне останется жить? Ну как не просился он на первую линию огня, пришёл в линейную комендатуру. Уцелеть для себя не имело смысла. Уцелеть для жены, для будущего ребёнка и то было не непременно. Но если бы немцы дошли до Байкала, а Зодов чудом бы ещё был жив, Он знал, что ушёл бы пешком через Кяхту в Китай или в Индию, или за океан, но для того только ушёл бы, чтобы там влиться в какие-то окрепшие части и вернуться с оружием в СССР и в Европу. Если Ленину дело пойдёт в эти дни, для чего мне останется жить? Чем гуще в комнате темнело, тем ясней калилась вишнёво нагретая дверца печи. И подол жёлтый росиянный снопик через остеклённую щепку двери из соседней комнаты, где дежурный военный диспетчер по линии Народного комиссариата путей сообщения сидел уже при свете. Она, хотя и не подчинялась дежурному помощнику военного коменданта, но по работе никак не могла без него обойтись, потому что ей не положено было знать ни содержание, ни назначение грузов, а только номера вагонов. Эти номера носил ей спичницы вагонов тётя Фрося, которая и вошла сейчас, тяжело оббивая ноги. <фух> Дождь заливенный. Ох, заливенный. А, да уж, заливьянне. Ох, заливьянне. А всё разбивает, мал-малешка. На 765 надо переписать тёте Фросе. М-м. Ладно, перепишу. Дай фонарь направить. Хорошо, я угля управил получить. Ничего не боюсь. На одной картошки ребятишка вперёд держу. А у дашки мелентевой и недокопано. Подико порось в грязи. Скажи, м, mm. мороз хватит. Холодает как? М. Mm. Ранняя зима будет. Ох, такую войну, да зима ранняя. А вы сколько картошки накопали? Вот этого он понять не мог. И это вызывало в нем обиду и даже ощущение одиночества. Все эти рабочие люди вокруг него как будто так же мрачно слушали сводки и расходились от репродукторов с такой же молчаливой болью. Но Зотов видел разницу. Окружающие... Жили как будто и еще чем-то другим, кроме новостей с фронта. Вот они копали картошку, доили коров, пилили дрова, обмазывали стекла. И по времени они говорили об этом и занимались этим гораздо больше, чем делами на фронте. Вот глупая баба привезла угля и теперь ничего не боится. Даже танков Гудериана. Зотов опустил последнюю шторку, включил свет и сразу встал в теплый. Чисто выметено и хотя и голой комнате уютно, как-то надёжно. Обо всём стало думаться бодрее. Прямо под лампочкой посередине комнаты стоял стол дежурного. Позади его у печки сейф, как ну старинный дубовый станционный диван на три места со спинкой. Из спинки толстыми вырезанными буквами выступало название дороги. На диване это можно было ночью прилечь, да редко приходилось работать. Между окон висел цветной портрет Кагановича в железнодорожном мундире. Висела раньше и карта о путей сообщения, но капитан, комендант станции, велел снять её, потому что в комнату сюда входят люди, и если среди них затешится враг, то с косясь он может сориентироваться, какая дорога куда. Я чулки выменивала. Пару чулков шёлковых брала у них за пяток картофельных лепёшек. Чулков теперь может до конца войны не будет. Ты Мамке скажи, чтобы она не зевала. Из картошки пчёло настряпала и туда, к теплушкам, с руками вырывают. Груйком устрюков. Она здесь какую-то чудную рубашку выменила бабью, ночную, мол, до да прорези, мне слышно, в таких местах усмехаться. Ну, Собрались в её избе бабы, глядели, как она мерила, так животы порвали. Мыло тоже можно брать у них, и дёшево. А мыло теперь продукт деффективный, не купишь. Ты скажи мамке, чтоб не зевала. Не знаю, тётя Фрося. Что те чулки не нужны? Чуки очень нужны, так да как-то совестно у эвакуированных. Ой. О выковыриных таибрать. Они отрезы везут, костюмы везут, мыло везут. Ты прямо как на ярмарку и снаряжались. Там такие мордатые едут. О, оторную корцу им слышь, подавай, другого не хотят. А у кого даже люди видели сотни прямо пачками перевязанные. И пачек полн чей мадан. Он что ли забрали? Ой, только деньги нам не нужны, везите дальше. Ну вот твои квартиранты, они… Этих ты не ровняй! Этих, Гольда, босота! Они из Киева подхватились, в чем были. Когда нас доехали, удивляться надо. Полинка вон на почту устроилась, зарплатка ей недохударная. А что та зарплата? Я бабку повела, под пол ей открыла. Вот, говорю, картошку бери и капусту квашеную бери. И за комнату мне с вас тоже, ничего не надо бедных, я Валюша, всегда жалею. Богатый, пощады не проси. Немного мешали ему опять из той комнаты. Там вошёл с туча сопогами мужчина и бросил на пол сумку с железом. Тётя Фрося спросила про дождь, тешает ли. Тот буркнул что-то и должно быть село. Чего ты сказал, старик? Что ты нет, говорю. Ты ведь слышишь, Гавриил Никитич? Слышь? Только в уху пошалкивает. А. а как же ты вагоны проверяешь, дед? Ведь их простукивать надо. <смех> их и так видно. Ой. Ты, Валь, не знаешь. Он наш Кочетовский. Эдгар Дубайло. По всем станциям вагонные мастера, сколько их есть. Его ученики. Уж он до войны десять лет на печи сидел. А вот вышел, видишь. И опять, опять тетя Фрося что-то завела. Зато вот досаждать стала болтовня, и он хотел уже пойти и пугнуть ее, как в соседней комнате стали обговаривать вчерашний случай с эшелоном окруженцев. Вчера утром на станции сошлись рядом два эшелона. Со щигр через отрожку везли 30 вагонов окруженцев. И на 30 вагонов отчаянных этих людей было 5 эшелонов сопровождающих от НКВД, которые сделать с ними, конечно, ничего не могли. Другой же, встречный эшелон из Артищева был с мукой. Мука везлась частично в запломбированных вагонах, частью уже в полувагонах в мешках. Окруженцы сразу разобрались, в чём дело. Атаковали полувагоны, взлезли наверх, вскрывали ножами мешки, насыпали себе в котелки и обращали гимнастёрки в сумки и сыпали в них. От конвоя, шедшего при мучном эшелоне, стояло на путях два часовых, в голове и в хвосте. Головной часовой совсем еще паренек, кричал несколько раз, чтоб не трогали, его не слушал никто. Тогда он вскинул винтовку, выстрелил и единственным этим выстрелом уложил в голову одного окруженца. Зотов слушал, слушал их разговор. Не так они говорили, не так понимали. Он не выдержал, пошел объяснить. Раскрыв дверь и став на пороге, он посмотрел на них на всех через простые круглые свои очёчки. Справа за столом сидела тоненькая Валя над ведомостями и графиками в разноцветных клетках. Вдоль окна, закрытого той же сине-маскировочной бумагой, шла простая скамья. На ней сидела тётя Фрося, немолодая, матёрая с властным мужественным складом, какой бывает у русских женщин, привыкших самим управляться и на работе, и дома. Недалеко от двери, чтобы не наследить Сидел чуть в сторону печи, прямо на полу, осланяясь о стену, старик Кордубайло. Рядом с ним лежала кожаная старая сумка с тяжелым инструментом, брошенная так, чтоб только не на дороге, и рукавицы, измызганные в мазуте. Старик, видно, сел, как пришел, не отряхиваясь и не раздеваясь, и сапоги его и плащ подтекали по полу лужицами. Под плащом на старике был неопрятный черный бушлат, опоясанный бурым грязноватым кушаком. Ваш лык его был откинут, На голове еще кудлатый, крепко насажен был старый-престарый железнодорожный картуз. Картуз затенял глаза. На свет лампочки выдавался только сизый носище да толстые губы, которыми Кордубайло сейчас слюнявил газетную козью ножку и дымил. Ну а что ж ему оставалось? Ведь он на посту, ведь он часовой. Ну, правильно. Кивал старик, роняя крупный красный пепел махорки на пол и на крышку фонаря. Правильно. Есть все хотят. К чему это ты? Кто это все? Да хоть бы мы с тобой. Вот бестолковый ты, дед. Да что ж, они голодные. Ведь им казенный паек дают. Что ж, их без пайка везут, думаешь? Правильно. Из цигарки опять посыпались раскаленные красные кусочки. И теперь к нему на колено. Ой, смотри, сгореешь, Гаврил Никитич. Старик. Равнодушно глядел, не стряхивая, как гасли махорочные угольки на его мокрых темных ватных брюках. Вы, девки, часом сырой муки в воде заболтавшей не ели? А зачем же сырую? Заболтаю, замешу, да испеку. Старик чмокнул бледными толстыми губами и сказал не сразу у него все слова так выступали, не сразу, а будто долго ещё на костылях шли оттуда, где рождались. Значит, голоду вы не видали, милые. Летенант Жотов переступил порог и вмешался. Слушай, дед, а что такое присяга? Ты его ображаешь, нет? Что другое? И я сам пять раз присигал. Ну и кому ты присигал? Царю Миколашке? Хватай раньше. Как? Еще Александру Третьему? Эх. Ну, а теперь народу присягают. Разница есть? А мука чья? Не народная? Муку для кого везли? Для немцев, что ли? Ну, правильно. Да и ребята тоже не немцы ехали. Тоже наш народ. Ну вот старик непонятливый, да что такое по ряду государственный, ты представляешь? Ну... Это если каждый будет брать, что ему понравится, я возьму, ты возьмешь. Разве мы войну выиграем? А зачем мешки ножами резали? Это по-каковски. Это наш народ? Должно быть, зашиты были. Ай. Так разорничать, чтоб мимо сыпалось на путях. Сколько прорвали, да сколько просыпали, товарищ лейтенант! Да сколько детей можно накормить! Ну, правильно! А в такой вот дождь в полувагонах и остальная помокнет! Да что с ним говорить! Не шумите тут! Работать мешаете!